К некоторым товарищам Касаткин относился иронически, замечая их слабости и тем как бы выказывая свое превосходство над ними. За это его многие недолюбливали, но в то же время побаивались. Происходили у него даже столкновения с товарищами, но на все их выпады Николай Алексеевич отвечал веско, спокойно на вид, только краска, разливавшаяся по его щекам, выдавала его волнение. Иногда казался он человеком-кремнем. Особенно поразил меня один случай. Приезжает он на выставку в Петербург, сидит в кабинете заведующего. Ему подают телеграмму, он прочитывает ее и говорит мне, «Скажите Дубовскому, что я сегодня у него не буду», так как должен уехать в Москву. Встает и уходит. На лице его я не заметил ничего особенного, хотя, как я узнал позже, телеграмма извещала о внезапной смерти его дочери, которая на катке упала и, ударившись затылком об лед, умерла на месте». В своих произведениях Касаткин иногда отступал от тенденции. Прорывались у него простые жизненные сценки, как в картинах «Шутка», «Трамвай пришел», «Шахтерка». Но бывали вещи с большой натяжкой, с тенденцией, в которой трудно было даже разобраться. От некоторых задуманных тем он иногда отказывался. Как-то говорил мне, видал я на ярмарке и хочу написать такую сцену. Крестьянин продал корову и стоит с кредиткой в руке. Вот, думает, была корова, а теперь осталась от нее одна бумажка. Говорю ему, ну что, что бумажка? Может, он за нее лучшую корову купит? И как выразить его думу или намерение? «Вот и я не знаю», — признался Касаткин и отказался от картины. Вообще Касаткин всегда старался в картинах разрешать социальные проблемы, какие намечались в его время. «В 1905 году летом я жил за границей». Там я услышал, что у нас скоро начнется революция, и поторопился вернуться. Но, доехав до Варшавы, должен был остановиться дней на двенадцать, так как началась всеобщая забастовка, и поезда не ходили. Обнародована была Конституция. Сперва было народное торжество на улицах, манифестация с лозунгами, но скоро пошли атаки на манифестантов и расстрелы их на улицах. По приезде в Москву вошел в жизнь товарищество передвижников. Политическая атмосфера была напряжена до крайности, нарастали грозные события. В начале декабря было назначено товарищеское собрание в связи с событиями. Забастовка продолжалась, улицы были безлюдны, не горело электричество. Собрались мы при лампах, В круглом зале училища живописи и ждали Касаткина, бывшего тогда членом московского правления товарищества. Его не было до одиннадцати часов. Наконец он входит, видимо, подавляя в себе волнение. Спрашивает, почему запоздал, где был? — А вот почитайте, — говорит Касаткин, вынимает из кармана и показывает лист бумаги. читаем печатное воззвание к вооруженному восстанию. Касаткин рассказывает, был я в типографии Сытина. Пришли туда неизвестные нам люди, приказали всем оставаться на местах, и при них было напечатано это воззвание. Среди рабочих обнаружили сыщика, с него была снята фотография, а затем его освободили с таким напутствием. Вы не хотели быть честным человеком, «На этот раз мы вас отпускаем, но если еще раз появитесь вы в нашей среде, то вам будет плохо».